Глава 6. Скоро нам придётся подумать о пропитании, заявил Вашура. Прежде чем кончится НЗ, следует попытаться перейти на местные продукты. Неизвестно, сколько ещё придётся жить в этом мире. Надо, значит, перейдём, пожал плечами неунывающий Белый. Остальные приняли слова командира отряда молча, в том числе и Тая. За время своего путешествия по степи вместе с Иваном она привыкла и к голоду, и к жажде. И к самой неприхотливой еде. Ивашура невольно взглянул на Павла Жданова, который был опытнее его во многих вещах, но бывший спецназовец из будущего, сотрудник службы безопасности и Гриф, как называли специалистов высшего класса, не прореагировал на взгляд. В последнее время он выглядел задумчивым, больше обычного, и в обычных разговорах участвовал мало. Ивашура, как-то уловив момент, и отозвал его в сторону. Что случилось, Паша? Ты какой-то смурной. Чувствую слежку, так же тихо с короговоркой ответил Жданов. Нас ведут, но кто не могло определить. Значит, в стали есть люди, наверняка санитары. Если уцелели мы, могли уцелеть и они. Понятно. Мы ж не будем лезть в пекло. Жданов глянул непонимающе и отошёл. Небольшура выругался про себя и догнал группу. Разведчики расположились на отдых в кольцевом зале ствола на 10-м этаже. До этого они исследовали нижние этажи здания и выходили во двор, над которым висела ослепительно белая труба псевдогалема. К воронке в центре двора, которую проделал в почве белый выстрел из глюка, вызвались сходить трое: Кастров, валетов и полуянов. Белые жданов интереса к загадочному блеску воронки не проявили. Трое достигли многометровой глубины кратера и обнаружили на дне верхушку купола видного сооружения, оказавшегося транспортным средством санитаров. Именно в таком катере когда-то передвигались слуги хронохирургов — гигантские шестилапые обезьяно-змеи, напавшие на Жданова и долгое время преследовавшие отряд десантников, когда тот спускался по стволу к началу времен. «Вот, значит, откуда вылез этот змей», — сказал Полуянов. имею в виду монстра уничтоженного Григорием во время первой вылазки а я всё гадал где же он прятался не мог же он сидеть внутри черепахи с усами кстати что если он был не один был бы не один уже вылез бы бросил иван эти твари боятся только чёрных всадников давай я пойду первым на первом по лес в катер имеющий по свидетельству Фёдора форму двояко выпуклой линзы ле интервалетов Путешественник по хронам Шархте из 21 века соседней ветви времени он так и не стал полноценным членом отряда, на которого могли бы рассчитывать товарищи. Ни с кем не сблизился и ни с кем своими чувствами и мыслями не делился. Держался особняком, а с недавних пор и вообще перестал участвовать в совещаниях, беседах и перерывах на обед, подолгу исчезая в неизвестном направлении, предпринимая одному ему необходимые вылазки и походы в одиночку. Мне нравится он мне. Сквозь зубы бросил однажды Гриша Белый Щаданову, когда Валетов исчез в очередной раз. Не подставил бы нас когда-нибудь. Что имел в виду Григорий, он не пояснил. Но поскольку Павел обсуждать эту тему не стал, разговор прекратился. Валетов не появлялся больше часа, и взъеминый катер полезли по Луянов и Костров. Проплутав по хитром коридорам чужого корабля с полчаса и никого не встретив, они вернулись. Спустя несколько минут наверх вылез Валетов, равнодушный, как всегда, и к чувствам товарищей, и вообще ко всему на свете. "Но вопрос Фёдора, ты что-то мыкал так долго?" Валетов не ответил. В принципе, корабль обезьяна-змеев ничего особенного из себя не представлял по меркам Полуянова и его современников. А главное, был практически пуст, если не считать мёртвых киберов типа черепах с усами. Но Фёдор всё же сумел каким-то образом определить, что аварийный запас энергии катер имеет, и автоматически его здохло не полностью. Изредка она включалась сама собой, как бы просыпаясь на мгновение, так делает человек во время беспокойного сна: вскочит, обведёт глазами комнату, успокоится, снова ляжет. Исперы в поле зрения больше не появлялись. Видимо, наглядный урок, который преподал им Гриша Белый, позволил бывшим защитникам Хронобура сделать надлежащие выводы. Не встретились больше разведчикам и старые враги: санитары, обезьяна-змей и роботы и прочие слуги хронохирургов. Хотя кое-кто из них действительно мог уцелеть, как расстрелянный Григорием обезьяна-змей и прятался где-нибудь в недрах гигантского здания. Во всяком случае, расслабляться себе люди не позволяли. Ещё свежи в памяти были встречи с запрограммированными соотечественниками, перешедшими на сторону хронохирургов. Десятый горизонт ствола был тих и темен. Трещин в стенах коридоров и помещений здесь почти не встречалось, а нетронутый слой пыли на полу свидетельствовал о том, что по коридорам давно не ступала нога человека или зверя. Павел Жданов не стал отдыхать, сидя на футлярах каких-то неведомых машин в одном из помещений с видом на двор. Он походил по комнате, останавливаясь у стены, прислушиваясь к чему-то, потом вышел, сопровождаемый внимательным взглядом Валетова. Костров и Тая шептались в углу, не особенно переживая за свою судьбу. Оба были молоды и верили в себя и друзей. Рузаев о чем-то спорил с Полуяновым, устроившись прямо на полу. Белый пытался вскрыть футляр установки, похожей на уснувшего морского льва, потом бросил это занятие, сел у стены и достал из коробки НЗ флакон с тоником. Валетов по обыкновению сидел в самом дальнем углу комнаты и дремал. Глядя всех и вашура хлебной воды из своей чудесной фляги синтезатора, подумал и вышел следом за Ждановым. Ничего, кивнул он на стену коридора, возле которой сидел на корточках Павел. Ничего, ответил безопасник, вставая. Оба понимали, о чём шла речь. Жданов давно пытался восстановить связь со Стасом Инкомстовала, но пока все его попытки заканчивались неудачей. Ствол перестал быть саморегулирующейся и управляемой системой. Все, или почти все его источники энергии давно прекратили существование. Если Стас и сохранил где-нибудь автономные ячейки функционирования, искать их можно было бы много дней. В коридор вышел Валетов, скользнул по стоявшим безразличным взглядам и удалился по коридору в темноту. Жданов и Ива Шура переглянулись. Оба подумали об одном и том же, но вслух говорить ничего не стали. Из помещения выбрался слегка осовевший Рузаев, сказал ни к кому не обращаясь. Если я что и понял, так это смысл фразы простота и истина не одно и то же. Игорь Васильевич рассмеялся. Похоже, Фёдор своими рассуждениями довёл тебя до кондиции. О чём спорили на этот раз? «Я так и не понял, что такое трехмерное время и как оно может быть функцией наших чувств». «А сам Федор понимает?» «Судя по эрудиции, да. Судя по горячности, нет». И Вашура снова рассмеялся. «Ну-ну, скептик, учись спорить. Хотя я тоже не понимаю, как время может быть трехмерным. Однако есть хорошее изречение. Смысл времени должен лежать вне его». Вообще-то правильно, только я слышал другое: не смысл времени, а, а смысл мира должен лежать вне его. Бытует мнение, что время основа мира. Арузаев вздохнул, почемокал губами. Покурить бы, пойду погуляю, пошарю по другим бункерам, может, найду что полезное. Далеко не уходи, скоро двинемся дальше. Михаил не спеша удалился в темноту вслед за Валетовым. «Он до сих пор не может принять смерть Гаспаряна», — тихо проговорил Ивашура, когда шаги Розаева смокли. «Они с Суреном дружили много лет». Жданов промолчал. Ему снова показалось, что за ними из невероятных далей наблюдают чьи-то непочеловечески выразительные, искусно прячущиеся глаза. Михаил не особенно задумывался, куда идет и зачем. Захотелось побыть одному, поразмышлять, вспомнить прошлое, ощутить атмосферу небывалой старины, и он пошёл. Поэтому, выйдя в кольцевой зал с обломками центральной трубы, разбросанными по полу, он не сразу обнаружил там беседующих людей. А когда спохватился и понял, что он здесь лишний, было уже поздно что-то предпринимать. Его заметили. В голове всплыли строки Гумилёвского "Стокгольма". и понял, что я заблудился навеки в глухих переходах пространств и времен, а где-то струятся родимые реки, которым мне путь навсегда запрещен. Одним из собеседников был Валетов, другим — незнакомый, отталкивающего вида лысый, а вернее бритоголовый молодой человек с непонятным, насмешливо-пренебрежительным змеиным взглядом. «Твой?» — бросил он на языке, которого Михаил не понял — Нет, из команды, ответил Валетов равнодушно. Шестёрка, но может быть опасен. Миша, подойди, обратился он уже к Рузаеву. И Михаил, вопреки воле, шагнул к собеседникам, уже понимая, что выхода нет. Звоночек тревоги зазвенел в голове, когда до мужчин оставалось не больше десятка шагов. Михаил опомнился, потянулся к рукояти универсала за поясом, и в тот же момент бритоголовый молодой человек с змеиным взглядом выдернул из-за спины некий узкий и тонкий водянисто-туманный предмет на рукояти и взмахнул им справа налево. Михаил ничего не успел понять и почувствовать. Прозрачное волокнистое лезвие перечеркнуло его шею, плечо, руку, отделило их от тувища, и Рузаев умер, прежде чем разорубленное тело упало на пол. Они начнут его искать. Безучастным тоном проговорил Валетов, глядя на лужи крови, расползающуюся вокруг чисто срезанных головы и руки Михаила Розаева. Перевел взгляд на тускло текущую полосу меча в руке Бритоголова. «Где вы приобрели такую штуку?» «Это лонг меч, по терминологии здешних аборигенов. Мы добыли партию в одном из узлов ствола за два перехода отсюда и сделали здесь тайник. Но на тайник набрели медвяны. Разумные медведи...» И похитили несколько штук вместе с партией МК энергоаккумуляторов, которые они, к счастью, используют только вместо дубинок. Знали бы они, что это за дубинки. Медвян мы почти всех перебили, мечи забрали. Но пара все же пропала. И тем не менее, ваши мечи против глюка не потянут. Так укради хотя бы один. Легче сказать, чем сделать. Оба у сотрудников безопасности, с весьма широким спектром возможностей и хорошей интуицией. Ко мне они и так относятся подозрительно, а если я допущу промах. Отряд не должен дойти до второго работающего контура хрономембраны. Его надо заманить к нам на горизонт нашей базы. Там мы их встретим. Как я их заманю? Думай. К сожалению, все наши попытки выйти через первый контур в узлы выше потерпели неудачу. Ветви времени в том направлении заблокированы, а все нижние ветви претерпели необратимые сдвиги. Цивилизации там погибли. Естественно, и оружие добывать стало негде. Так что придётся пока надеяться только на мечи. Возьми его универсал, кивнул валетов на мёртвого Рузаева. Возьму, конечно, хотя не думаю, что он заряжен под завязку. Иди, тело я спрячу так, что никто не найдёт. Связь, как всегда, односторонняя. Жди вызова. Валетов кивнул, обошёл тело бывшего члена команды и растворился в темноте коридора. Когда его шаги смолкли, из другого коридора бесшумно вынырнула почти невидимая фигура, приблизилась к Бритоголовому и оказалась выше его на полметра. Гигант был черен как ночь, и его можно было бы принять за негра, только негр этот родился не на земле и в Ашуры Кострова и Розаева. Белки глаз чернокожего великана светились хищным желтым блеском. Губы, перечёркивали лицо жёсткой прямой линией, а нос казался клювом. Он не подставит нас, прогудел гигант густым басом. Я ему не верю. Его программировал сам имессерветви, скривился бритаголовый. Вряд ли эту программу можно нейтрализовать. Но если он проколется, те ребята уберут его сами, без нас. Его задача увести их от бункера номер 2, заманить в ловушку. А остальное дело техники. Не справимся, хозяева ликвидируют нас. Может быть, для сопровождения группы использовать эсперов? Этот идиот уже сориентировал их на нападение, и теперь у нас осталось всего 3 эспера и один герплекс. Если Тюр не откроет запасник, мы останемся без технической поддержки. Вот поэтому и нужен глюк. Только с его помощью мы вскроем зоны безопасности ствола и уничтожим бункер скрона мембраны. Чёрный гигант неосторожно наступил на лужу крови, но не обратил на это внимания. Я в левое крыло, сбор в 5, и не вздумай лихачествовать. Противник у нас сильный. Догадается, что его ведут, шансов выиграть игру будет гораздо меньше. Их всего-то осталось шестеро: пять мужиков плюс одна женщина. Кстати, почему бы нам не попытаться выкрасть эту даму? Мало тебе, оборегенок. Всёго разнообразие какое-то. К тому же, похитив её, мы вполне можем заставить их действовать в соответствии с нашим планом. Мысль неплохая. Я передам её тюрьму, пусть проанализирует. Но сам на контакт не лезь. Хорошо, с разочарованием произнёс бритаголовый. Но в стол проникло ещё и группа борегенов, двое молодых парней и девица. Могу я хоть с ними позабавиться? И если это не повлечёт осложнений. Негр махнул четырёхпалой ручищей, включил маскировочный костюм, превративший его в привидение, и исчез в коридоре, оставляя на полу кровавые отпечатки рифлёных подошв. Бритоголовый неодобрительно проследил за цепочкой следов, презрительно сплюнул на пол и тронул на воротнике серебристую полоску. Через минуту в помещении, смешно семения множеством гармошкообразных ножек, ползла металлическая черепаха с двумя длинными розовыми живыми на вид усами. убрать гуркнул бритаголовый. Черепаха подползла к телу Рузаева, ощупала его усами и начала расчленять. Кончики усов резали плоть без усилий, не оставляя следов и тут же отправляли куски в утробу жужжавшей черепахе. Впечатление было такое, будто она ест, хотя живым существом этот автомат не был. Через 2 минуты от Михаила Рузаева, бывшего эксперта Академии наук России, Не осталось ничего, даже пятен на полу. Бритоголовый это ослал черепаху, которую называл Герплексом, порыскал по коридорам вокруг зала и канул в темноту следом за негром.